Кириск мог полагать, что только он так тяжко хотел воды, но и другие также страдали от неутоленной жажды. Но ему хотелось пить больше всех. И это его терзало, что ему хотелось пить больше всех. А старейшина Орган не дал воды, когда Кириск все же попросил немного. — Нет. Твердо сказал он, — сейчас не будем. Терпи. Если бы знал он, старик Арган, как хотелось пить после юколы, которую они втроем с отцом и мылгуном все же не утерпели к концу дня, начали грызть от голода. И хотя запили юколу водой, но этого было совсем недостаточно. А через некоторое время пить захотелось еще сильнее, А старик Орган не притронулся к юкале, перетерпел, но и воды не пил, сберег, не позволил себе ни глотка. В тот день два раза пили воду, утром и вечером, за исключением Органа, вечером совсем немного, всего лишь на донышке ковша. А воды в бочонке оставалось все меньше и меньше, когда хотелось пить, пить. И пить ожидание перемен вдвойне становилось пыткой. Так длилась всю ночь, и всю ночь недвижно лежал стылый туман, и море не шелохнулось, и на утро никаких перемен, лишь чуть светлее стало в серо-бурых недрах тумана, чуть попросторнее. Теперь можно было различить лица и глаза, и на несколько сажен вокруг лодки — Тускло, серебрилась, тяжелая, неподвижная, как ртуть, мертвая зыбь. Такой стоячей воды Кириск никогда не видел. И никакого ветерка, и никаких перемен. Но в то утро мальчика очень поразило, как сильно изменились лица взрослых, осунулись здорово, позарастали жесткой щетиной, глаза померкли, Провалились темными кругами, точно бы схватила их смертная болезнь. Даже отец, на что сильный и уверенный, и тот крепко переменился. Только и осталась борода, губы искусаны до черноты, и на кириско смотрит с жалостью, хотя и молчит, ничего не скажет. Особенно сдал старик Арган сутулился старик, еще белее стал, и когда шея его вытянулась еще длиннее, а глаза слезились больше прежнего, и только во взгляде осталось то, чем был орган. Мудрый, строгий взгляд старейшины все так же таил в себе нечто значительное, известное и доступное только ему. День начали с самого тяжкого, с того, что распределили между собой по нескольку глотков воды. Орган сам наливал. Зажав бочонок под мышку, тоненькой струйкой цедил он влагу на дно ковша, и руки его при этом крупно дрожали. Первым он подал кириску. Кириск едва дождался этого. Застучал зубами о край ковша и, проглатывая воду, почувствовал лишь на мгновение, как увлажнился, опал жар внутри, и как от волнения зашумело в голове. Но пока он возвращал ковш, жар снова восстановился, как прежде, и даже больше, точно бы там, внутри, раздразнили звери. Потом пил Мылгун, потом Эмраин. Страшно было смотреть, как они пили. Хватали ковш дрожащими руками и возвращали, не глядя в лицо органа, будто бы... Он был виноват, что так мало оказалось питья. А сам орган, когда наступил его черед, не налил себе ни капли. Молча приткнул затычку. Это казалось Кириску невероятным. Был бы бочонок в его руках, он готов был сейчас налить себе полный ковш, потом еще и еще и пить. пить, пить, пока не упал бы, а потом будь что будет, лишь бы один раз досыта напиться. А старик Арган отказывал себе даже в том, что полагалось ему, отказывался от воды на донышке.